Клиффорд Саймак «Спокойной ночи, мистер Джеймс!» Современная зарубежная фантастика, Москва, молодая гвардия, 1964 год. Перевод А. Горбунов К нему стала возвращаться память. Он снова вступал в жизнь из небытия,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 Разгадав некоторые особенности его поведения, можно сделать необыкновенно ценное научное открытие, вписать новые главы в трагическую книгу изучения инопланетной жизни. И тем не менее, он совершил ужасный проступок, и теперь, когда животное оказалось на свободе, его ужас удвоился.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 Быстро, ловко, бесшумно, он должен забраться раньше, чем Пудли Пу заметит его приближение. Сейчас Пуудли ослабил внимание. Он поглощен одним воспроизведением потомства, которому предстоит начать жестокую, беспощадную войну, в результате которой чужая планета станет безопасной только для Пудли. Пу Конечно, если он здесь. Рука Джеймса нащупала траву, и пальцы впились в землю.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 начинают покидать его. Будто кто-то оборвал нитку, и он, как беспомощная марионетка, растянулся на сцене. Значит, вот почему Джеймсу удалось застигнуть Пудли врасплох. Существуют два Хендерсона Джеймса. Пудли поддерживал связь с одним из них, настоящим, подлинным Хендерсоном. Зверь следил за каждым его шагом и понимал, что с его стороны ему ничего не угрожает.